Глава 7. По замку теперь леди Иран перемещалась медленно и величаво, восьмой месяц беременности давала себе знать. Да и выходила она из покоев только два раза в день: утром на прогулку с собаками и после обеда посмотреть, как двигается ремонт в её новых покоях. Даже общие трапезы в зале проходили без её присутствия. За верхним столом сидели только Капрал Таун, капитан Верст, И через ряд пустых хозяйских кресел от них отец Клавдий. За столом, по сообщениям слуг, царило угнетающее молчание. Разговаривать изредка позволяли себе только военные. Святой отец ел, не поднимая глаз от тарелки. Пришёл небольшой обоз от лорда Берета. Обещенные им ткачиха Фана, два служителя с голубями в клетках для устройства голубиной почты и искусный резчик по дереву. Мастер Джой пострадал в пожаре и теперь сильно хромал. Кроме того, лорд прислал еще одну даму средних лет, обнищавшую дворянку, госпожу Кёрст, отрекомендовав ее как хорошую хозяйку. Ирен распорядилась устроить людей и дать им несколько дней отдыха поговорит она с ними позднее. В письме лорд советовал нанять мастеру Джою хороших помощников и оборудовать место для работы, тогда он окупит и себя, и все расходы на мастерскую. А его инструменты и имущество погибли в пожаре. Кроме того, в письме был некий завуалированный намек на то, что Означенная ранее высокопоставленная особа благодарна леди дочери за науку и обещала помочь в случае нужды. Ирен дважды внимательно прочитала письмо и привычно перекрестилась. Бог даст, не придется обращаться за помощью никаким высокопоставленным особам. Новое жилье леди подобрала себе в одной из целых башен. Когда-то раньше там находились покои прежней хозяйки замка, матери лорда Ричарда После её гибели часть мебели и обивки стен продали, часть, которую не удосужили снять и сдать на хранение, пришла в негодность от сырости и перепадов температуры, и когда леди добралась до этих этажей с осмотром, сгнившая обивка клоками свисала со стен, обнажая грязный камень. Вот, кстати, ещё один из вопросов, который леди Рен так и не смогла уяснить для себя: зачем так уж нужны были лорду Ричарду те две башни? Если в замке до сих пор полно пустых и заброшенных помещений. Часть из них леди собиралась использовать под мастерские. А одна из комнат приобрела его странное назначения. В центре нее стоял огромный стол, на котором силами одноногого тура, отставного солдата, прибившегося в кухонные мужики после ранения, строился макет замка. Никто из слуг не понимал этой странной прихоти леди. И хотя грубоватый макет из дерева и глины был практически готов, леди Капрал Тауна регулярно навещали комнату и на пустых местах столешницы рисовали странные линии. Капрал хотелось бы немного точнее. Неужели нет возможности узнать настоящее расстояние между деревнями? И что значит течёт на восход? Впадает та река куда? Это ещё мои земли или Леди Рэн, вот здесь нужно увеличить размер столешницы. Смотрите, от этой деревни зимний день всаднику до следующий по вот этому лесу. Да, это тоже ваша земля, а вот этой рекой владение заканчивается. Тот берег уже чужая земля. Зимний день короче. По прикидкам, Леди Рэн, примерно 7-8 часов. Летний день от зари до зари 12 часов. Не гвоз географию метаться по деревням и весям самой, но знать, где и как расположены на её земле сёла, леса, реки нужно. На следующий год Ирен планировала заняться селянами вплотную. Узнать, где пахотные земли, а где лучше огороды разбить, в каком селе посуду глиняную лучше делают, а в каком ткут и придут. Стоит организовать общинные промыслы, глядишь и жизнь у людей светлее будет. Да и налоги не обязательно получать зерном. Можно и сыром, и маслом, и тканями, и нитками. Вот для того, чтобы понимать, где, чего и сколько, Ирен придумала эту объёмную карту, пусть и не слишком точную. А Капрал Таун, кажется, совсем не тупой служака. Капитан Верстем доволен. Ирен знала, что когда в облюбованных ею для себя и малыша комнатах начался ремонт, большая часть прислуги, да и солдаты не отказали себе в послаблении. Почти каждый нашел предлог заглянуть и полюбопытствовать, что же там такое делают для хозяйки. Медленно и поэтапно люди начинали понимать, что на ноги лорд уже не встанет. А потому центром их помыслов стала леди Ирен. Зла от её народ пока не видел, но некоторая настороженность всё же оставалась. В покоях леди штукатурили стены и ран надоели сквозняки. Меняли рамы на какие-то диковинные, с дорогими ручками и петлями. В своих комнатах и детских Ирен делала двойное остекление. А остальные, остальные обойдутся. Стекло дорогое. Часть продукции ткацкого цеха тоже ушла на отделку и ремонт. Так что каждую неделю в башне появлялось что-то новое. Даже камин леди Велела переделать неким диковинным образом. Слуги не успевали обсуждать странности госпожи. Особенно много пересудов вызвала история с ее обедами. То, что беременная женщина не садится за общий стол, все восприняли совершенно нормально, бережется от дурного глаза. А вот то, что в её покое ежедневно приводили на обед Дикона и Лорен, воспринималось очень неоднозначно. Некоторые жалели детей, говоря, что они пострадали из-за своей шлюхи матери. Лорда Ричарда, разумеется, никто не осуждал. Он же лорд. Некоторые говорили, что не место в хорошем доме бастардам. Впрочем, слово они употребляли вовсе не бастард, а гораздо грубее. От высказываний этих мыслей самим детям всех удерживало то, что леди несколько раз напоминала: кто обидит детей, будет пород и изгнан из замка. Жизнь в замке, конечно, не сахар. Поворчать на господ, посплетничать, постараться побольше съесть и поменьше сделать, но ну, это прям святое. Только вот за стенами замка любого из этих ворчунов с распростёртыми объятиями никто не ждал. Многие были выходцами из окрестных деревень, и прекрасно помнили, каково это бегать без обуви по застывающей земле, есть круглый год ненавистную полбиную кашу, да и то и не досыта. Мёрзнуть зимой в драных лохмотьях, не зная, доживёшь ли до весны. Иногда в праздники, конечно, бывало и мясо. На младшим, как правило, доставались уже тщательно обглоданные кости. В больших крестьянских семьях, где детей было по 5 10 человек, где матери рожали чуть ли не каждый год, а дети прекрасно знали, как именно их зачинают на свет, потому что сам процесс происходил еженочно в одной комнате с ними. Редкий год не приходилось хоронить ребёнка. Потому слуги даже ворчащие на господ, и сплетничающие почём зря, вовсе не стремились на волю. Пусть здесь не кормили мясом каждый день, но жизнь была не в пример легче и сытнее. А уж в праздники-то и, и зимой можно в тепле ночевать. Нет. Никто не хотел быть изгнанным. Это решение леди о неприкосновенности детей вызвало даже несколько серьёзных споров и ссор на кухне среди поваров. Неизвестно, чем бы закончилось противостояние двух мнений, если бы отец Клавдий не решил вмешаться в этот странный процесс. Однажды он произнёс довольно пространную речь, не упоминая о Диконе и Лорен прямо но аккуратно высказываясь, что никакие дети греха не должны осквернять собой приличный дом. После этого все дружно решили, что он не только это самое, но ну, мужеложец, но и черствая скотина. Детишки-то ведь не виноваты в грехах родителей. Даже те, кто раньше ратовал за изгнание детей, вдруг поняли, что никому дети не мешают, особенно-то А милосердие госпожи велико. Что поделать, ну, не любили отца Клавдия в замке, не любили. Это существенно сблизило обслугу и положило новую тенденцию жалеть бедных детишек. Детишки, впрочем, давно уже оправились от потрясений и вполне успевали показывать свой норов. За стол к леди Ирен, кроме детей, сажали еще и сквайра Ронга в основном для отчетов и бесед. Пока еще новость не стала достоянием слуг, но безусловно, рано или поздно этот вопиющий факт будет обнародован. Леди приказала учить слуг. Да не на стол подавать или там вышивку делать. Нет, леди приказала учить грамоте. Пока еще только Анги и Мэтти И за обедом Сквайр отчитывался о проведенных занятиях. Малышка Лоран буквы уже выучила, почти все. Хоть и произносит еще недостаточно отчетливо, но память у нее всем на зависть. Я, признаться, леди Рэн думал, что зряшне это дело девочку учить, но нет. Дайте время, через полгода она уже и читать сможет. Чувствовалось, что пожилой Сквайр крайне доволен и собой, и ученицей. Лоран в это время воспользовалась тем, что Анги отошла за новым блюдом, И влезла рукой в тарелку. Там плавал совершенно восхитительный кусочек, который она так и не смогла поймать ложкой. Ирен улыбнулась про себя. Переломить Сквайра было непросто. Она даже боялась, что он начнет саботировать занятия, выставляя Лорен тупицей. Однако Сквайр честно отрабатывал добавку к зарплате. А как дела у Анге и Мэтти? Тут немного сложнее, леди Рен. Считают оба уже совсем неплохо, а вот с чтением просто беда. Да и писать им обоим затруднительно. Я даже вижу, что Мэти старается, но увы, хвастаться пока нечем. Не страшно сквайрон, не страшно. Я верю в ваш талант учителя. А как учёба у Дикона?» Дикон скромно потупился и сделал вид, что всецело поглощен содержимым тарелки. Если учит, что Супы он не слишком любил, то это выглядело несколько подозрительно. Сквайронк тяжело вздохнул и сказал: "Учёбой мастера Дикона я доволен. Последние дни он очень старательно занимается". Иран заподозрила подвох практически сразу. Сквайронк, я никогда не сомневалась, что Дикан у нас очень умный мальчик. Ну что вы скажете о его поведении? Сквайр Ронг поморщился, но врать Вратерэн не решился. Мастер Дикан недавно замечен в не слишком хорошем поступке леди Иран. Он наловил во время прогулки несколько медведок и высыпал, спрятал их в тюфе Райны. Медведка. Крупный почвенный вредитель. В народе насекомое из-за внешнего вида называют земляным раком. Ирэн с большим трудом подавила смех. Медведок она и сама боялась, слишком крупное и мерзкое насекомое. "Кто такая Райнасквая ронг?" строго спросила она. И тут Дикон не выдержал. "Она сама виновата, леди. Я ей сперва пирожок с ягодами принёс, а она дразнится. Сквайр хотел потребовать от мальчишки, чтобы он вёл себя прилично и не перебивал хозяйку. Но леди подняла руку, давая понять, что справится сама. Как же она тебя дразнит, Дикон? Говорит, что я рыжий. А значит, врун. А я не врун. Она сама Скажите, Сквайр, вы могли бы после обеда привести сюда эту злоязыкую особу. Леди, пожалуйста, леди, не нужно её наказывать. На глазах у мальчишки навернулись слёзы. Она же не злая. Просто так сказала и всё. Судя по всему, привязанность к этой самой Райне заставляла Дикана слегка выпендриваться перед ней. Обязательно нужно посмотреть, что же там за Райна. Мастер Дикон, я вовсе не собираюсь наказывать Райну. Я просто хочу познакомиться с ней. В целом трапеза прошла обычно и довольно спокойно, но вот после обеда Анги завела в покои Ирен одного из служителей отца Клавдия. Низко поклонившись, тот заявил: "Леди Ирен, святой отец просит принять его для беседы".